Глава 93. Скользкий, как змея. Помимо Йо и Йеня Сиасу, Сяофэй и ее команда тоже стали одними из акционеров, которые тем не менее заявили, что не будут вмешиваться в дела управления. Корпорация К.О. стала очень молодой, но многообещающей организацией, к тому же не обошлось и без таинственности. Некоторые признаки указывали на то, что среди акционеров этой корпорации прячется какая-то большая шишка. Конечно, это были всего лишь слухи. Но в результате этой реорганизации Я Цосу и Янь Си Асу вошли в список миллиардеров Федерации Солнечной системы, что в разы увеличило их популярность. Впрочем, Аяциосу и так уже все знали: дочь богатых родителей и широко известный и талантливый проектировщик мехов а вот Янь Си Асу, среди детей мажоров Солнечной системы этот парень стал настоящей легендой. Выходец из семьи, торгующей женскими прокладками, он, спотыкаясь на своем пути, возвысился до небес. Многие телевизионные компании даже захотели снять фильм по его биографии. Благодаря своей жене он также смог добиться уважения среди лонян. к тому же то, как они познакомились и решились на брак, была очень интересная история. Очевидно, что хорошая репутация стала очень важной составляющей для корпорации К.О. Таким образом, Академия Ресса вновь смогла выделиться с помощью своих выпускников, и это подняло на уши весь финансовый факультет Академии, Все студенты-финансисты хотели теперь стать вторым Янем Сиасо. Как никак таких легендарных личностей не часто встретишь! Вскоре корпорация КО сделала еще одно публичное заявление, в котором говорилось, что при вступлении в их коллектив будет отдаваться предпочтение студентам из военной академии Ореса. В то же время они будут приветствовать отважных молодых талантов, готовых присоединиться к проекту развития планеты Дейдара Титан. И молодежь и арат откликнулась на их призыв. Еще бы! Нуждающиеся в помощи Дейдара – это 100% место, полное шансов и возможностей. Стоит заметить, что корпорация КИО очень вовремя презентовала свой проект по Дейдаре, ведь для реализации их планов потребуется большое количество рабочей силы, а также высококвалифицированных специалистов. Если не хотят укрепить свое положение там, самый верный способ – это поручить все своим людям, к тому же на Земле никогда не было недостатка такого ресурса. Подобная возможность трудоустройства тоже вызвала бум среди студентов Академии Ореса, что еще больше освободило Сяо Фэй от ее забот с поиском новых выдающихся талантов. Благодаря этому она смогла спокойно подумать о своем следующем шаге, который затронет область научного мира, а если говорить точнее, то клуб и путешествия Во всяком случае, ей требовалось придумать повод. Сяо Фэй решила посетить подземный Ролан Гаррес, взяв с собой несколько лучших студентов. И как только об этом стало известно, вся Академия Реса пришла в еще большее возбуждение. Всем хотелось хоть одним глазком посмотреть на это легендарное место. Но поскольку Высшая Академия Икс изначально рассчитывала на целенаправленные визиты других военных училищ, это выглядело вполне логичным. К тому же Сяо Фэй является членом клуба кафе-путешествия, так что она в любом случае имела на это полное право. Конечно, о том, что она планирует там встретиться с Ван Дженом, Сяо Фэй никому не сообщила. Директор должен иметь авторитет и тем более делать что-то для того, чтобы добиться уважения студентов. И тот шум, который поднялся за этим ее решением, говорил о том, что она своего добилась. Во всяком случае, по сравнению с Академией Ресса, в Академии Зевса царила теперь атмосфера безнадежности. А уж об Академии Аполлона и говорить не стоит. Из-за успехов Лиера и -Джена, это военное училище пришло в полный упадок. В основном из-за отсутствия новых студентов, но, конечно, имеются в виду выдающиеся студенты. Сейчас почти все подающие надежды новобранца на Земли поступали в Академию Ореса или же Зевса. Более того, подобная тенденция наблюдалась даже на Луне и Марсе. Учитывая богатую культуру Земли и прибавив к этому ее нынешний подъем, больше ни один из субъектов Федерации Солнечной системы не мог с ней сравниться. Тем временем в Высшей академии X ванжен Кёртис или Си не отрабатывали тактические маневры. Династия королей вовсе не какие-нибудь слабаки. Елисинь знала об этом как никто другой, хоть два выходца из Империи Майя не особо разговорчивы, их сила неоспорима. Тем более, сражаясь с Ламандрами, Льер точно выложится на полную. Льер, Лофей, два члена Империи Майя, добавить к этому равного по танка, на самом деле трудно сказать, что у них есть преимущество в позиции танка, разве что если только посмотреть с точки зрения грубой силы, но это никак не поможет решить исход боя. Так что в предстоящем бою все решит расстановка сил. В этот раз саламандры могут выйти в своем сильнейшем составе. Только вот нужно еще разгадать планы Лиера. Плевать на тактику! Навяжем прямое противостояние, и наши шансы на успех возрастут! Джан Шань был очень возбужден. Лер уже давно мозолил ему глаза. Кёртис улыбнулся. Джан Шань, Лиера не так уж и просто будет победить. Поверь мне. Я сражаюсь с ним уже много лет. Ван Джан же в это время размышлял над другим. На самом деле среди династии королей есть человек, который обладает ужасающей силой, но он никогда не показывал ее. Интересно, выложится ли он на полную в этот раз. Если все-таки решится, то ситуация сразу же изменится. Лофей, этот толстяк, является неизвестным фактором. Его настоящая сила определенно не то, с чем сможет справиться Джан Шань. Тем не менее, неизвестно, может ли Ло Фей вообще использовать свою силу в такого рода битвах к тому же он может и не хотеть этого. Но Ван Джен не мог проигнорировать подобный вариант развития событий. К сожалению, Му Джен не сможет участвовать в сражении против династии королей, Майя, можно сказать, естественные враги великанов с их гигантскими мехами. Кьортис, Лисинь, еще Джан Шанитакуми, если Луфэй не воспользуется своим преимуществом, то они точно выиграют. Ван Джен, похоже, что ты о чем-то волнуешься. Не стоит. У династии королей не так уж и много шансов на победу. Улыбнулась Лисинь. Ван Жен вернул ей улыбку. «Ты так долго общалась с Льером. Должна знать, что нельзя недооценивать противника. К тому же, хоть Ло Фэй и выглядит незначительной фигурой, его реальную силу тоже нельзя недооценивать. Успокойся, оставь этого толстяка мне, других я, может, не одолею, но этого точно осилю». Джан Шань был полон самоуверенности. Ван Жен оказался в безвыходной ситуации. Похоже, придется хорошенько поговорить с Джан Шанем. Но в этот момент раздался звонок Скайлинка, и Джан Шен прочитав сообщение, застыл в недоумении. «Лиер и Ло получили задание от Академии и будут отсутствовать во время нашей битвы», сказал он со шарошным видом. «Это сообщение Тайсона. Эти двое уже покинули подземный Ролан Гаррес». «Они тут столько времени посвятили подготовке перед предстоящим сражением, а Лиер вдруг взял и сбежал?» Кёртис и Лисень переглянулись. Что ж, это действительно в его стиле. Во время учебы в младшей Академии X. Когда в центре внимания находился Кёртис, Лир был таким же. С поступлением в Высшую Академию Икс ничего не изменилось. Этот парень... Всем оставалось лишь недоумевающий помотать головой. Тьфу, вот бесстыдник! Взял и дезертировал! Джаншин казался недоволен больше всех. Как же он хотел начистить Лиру морду, а у того даже духу не хватило, чтобы принять этот вызов. Остальные отреагировали не так бурно, однако никто из них не смог бы поступить таким образом. Ван Джан тоже не ожидал, что все так сложится, но все же он не особо удивился. Лер всегда избегал встречи с ним. Как человек, который общался с Лером больше всех среди присутствующих, Лисинь понимала, что некоторые люди обязательно будут чувствовать вину, сбежав с поля боя, но не Льер. Он никогда не был воином. Для его описания скорее подойдет слово «советник». Если он не уверен в исходе боя в свою пользу, он его избежит. Тем не менее, благодаря такому своему нраву, Он смог переплюнуть даже Кюртиса. Скользкий как змея, в таком, казалось бы, безвыходном положении, он отступил и не дал Ван Джену шанс его унизить. Ведь Ван Джен же покидал Академию для выполнения миссии, так почему он не может? У Лера были очень хорошие отношения с руководителем факультета пяти стихий западного сектора, так что организовать это было несложно.